Даже братьям и сестрам по библейскому обществу, которые мирно совершали свой жизненный путь и не отличались большой наблюдательностью, бросалось в глаза благочестивое сияние на кротком толстощеком лице молодого человека во время пения псалмов о небесном Иерусалиме. В эти минуты он видел навес перед белым домом среди цветочных клумб и девушку, потягивающуюся в полудрёме, одетую по чужеземному обычаю, и видел матово-белое лицо под истине-чёрными волосами. Он ещё не раз с замиранием сердца перерезал через высокий забор и однажды снова увидел девушку, но это случилось в ненастный день поздней осени. Девушка была одета во что-то тёмное и прежнее неземное яркое солнечное видение – заслонило ее нынешний облик. Спустя некоторое время штутгартское евангелическое братство предложило ему хлопотать о месте герцогского библиотекаря, но дело сорвалось, так как у него не было нужной суммы, которую требовало наградное ведомство за предоставление этой должности. В глубине души он был очень рад, что мог оставаться в Герсау, и в грезах витать вокруг леса и белого домика. Между ним и Магдален сибилой в библейском обществе установилась удивительная душевная близость. Братья и сестры смиренно и умиленно вздыхали о тяжких и блаженных временах скорби и просветления, о жестоком еврее, которого Господь не спасал герцогству магистр же видел божественную девушку а Магдален Мадалинцибилла видела люцифера их мечты возносились над всем окружающим пронизывали наивные песнопения поглощали все и заполняли собой голую убогую низкую комнату белая кобыла осяда что значит восточная Скоро привыкла к мягкому швабскому воздуху Но ей не нравились швабы Не нравились их руки, их мелочность, угрюмая ограниченность, косность Она была рождена в Йемене В уплату дани попала на конюшню калифа Помощником казначея была продана левантинцу Даниэлю Фуа, А тот в свой черед уступил ее своему коллеге Зюсу Зюз заботливо ухаживал за кобылой, потому что она была его собственностью, и потому что верхом на ней он имел весьма представительный вид. Но он не любил ее. У него тогда еще не было сознания, что во всем живущем есть частицы его самого. Это сознание возникало в нем смутно и тягостно, когда с ним говорил раби Габриэль, Она блаженным током проходила по его крови, когда он видел Ноэми. Но пролетали краткие счастливые часы, и сознание этого как не бывало. Зато она была у белой кобылы Ассиады. Она знала поступь своего господина, руку его, запах, колени, стискивающие ее бока — Легко и грациозно ступая под ним, она думала, он меня не любит, но он прекрасная ноша, его совсем не чувствуешь. Он словно часть меня самой, он поднимается и опускается с моим дыханием, с игрой моих мускулов. Когда другие смотрят на меня, у меня щемит сердце, и они мне чужие, а он часть меня самой. Взор его безбрежен, мне хочется мчаться и лететь, когда он смотрит на меня. Когда его рука похлопывает меня, во мне пребывают уверенности, спокойствие и силы. Я с ним одно, мне не нужно иной Родины, когда я с ним. И она вскинула голову и заржала звонкой, торжествующей навстречу встрепенувшимся обывателям. «Берегитесь, он едет, он». И Зюз теперь открыто выставлял на свет свою власть, кокетничав и кичил со своими совершенными светскими и придворными навыками. Только одна из новомодных аристократических забав была ему ненавистна — облава на лесного зверя. Им оказалось невыразимо глупым и гнусным сгонять животных в кучу, смотреть, как они мечутся и стрелять по ним беззащитным. При виде убитых зверей к у него подступала тошнота, и как не страшны ему были бесцеремонные насмешки придворных, он не мог себя переломить и отведать этой убойны. Пусть мясники убивают быков, телят, баранов и свиней. Это почтенное и полезное ремесло, которым, однако, никто не занимается потехи ради. И на мясников все-таки не смотрят, как на благородных кавалерах. Зюс никак не мог взять в толк, почему убой теленка — дело мелкого ремесленника, а убой согнанных в кучу козурь — рыцарская забава. Вообще же он стремился быть центром всех увеселений при дворе. Каждый знатный иноземец, приехав в Штутгарт, спешил засвидетельствовать почтение всемогущему фавориту —